Глава 7. Джонатан Аргайю проснулся и почувствовал, что голова просто раскалывается от боли. Намут 15 он тупо разглядывал потолок, не в силах понять, где находится. Джонатан с трудом собрался с мыслями, привёл их в хронологический порядок и наконец вспомнил, почему находится здесь, а не у себя в постели в римской квартире. Он мыслил ассоциативно, сначала вспомнил своего Тициана, Затем о необходимости ехать в этой связи в Лондон, поиск причин наживил в памяти Морсби, что навело на мысли о Дисоузе, краже и убийстве. Эти умственные упражнения вызвали такую невыносимую головную боль, что Джонатан тихонько застонал. Вы в порядке? послышался голос справа. Некоторое время он соображал, кому бы тот мог принадлежать, но так и не вспомнил. Ирдитбуркнул в ответ нечто нечленораздельное. Жуткая авария, заявил голос. Вы должно быть просто в ужасе от неё. Тут тоже требовалось поразмыслить. Какая ещё авария? И сказать, что он в ужасе нет, это, пожалуй, слишком, если бы не голова вообще никаких проблем. Джонатан Аргил пробормотал в ответ, что чувствует себя вполне сносно, спасибо за внимание. Голос заметил, что сказывается посттравматический синдром, что дальше, когда он окончательно придёт в себя, будет ещё хуже. Аргайль, не имеющий привычки огорчаться по какому-либо поводу, не стал ему возражать. "Я так полагаю", продолжил голос. "Вы хотите что-то предпринять по этому поводу?" "Нет", пробормотал Аргайль. "Зачем? Это ваш гражданский долг". Наверное, промолвил Аргайл. Такие машины на дорогах города. Этого не следует допускать. Этих людей надо остановить, иначе они всех нас поубивают. Просто стыд и позор. Калифорния всегда была самым безопасным местом. Буду счастлив помочь вам. Вы очень добры, тихо произнёс Аргайл и начал думать, где бы раздобыть кофе. аспирин и сигареты. Почту за честь. Кто вы такой? раздался ещё один голос откуда-то слева, показавшийся Аргаю люзнакомым. Он подумал, стоит ли открывать глаза и поворачивать голову, но решил, что это уж слишком. Умиротворённое бормотание голосов продолжалось, и Аргайл задремал под этот аккомпанемент. Хорошая штука, сон, подумал он, когда голоса зазвучали громче и пронзительнее. Один из них, голос номер 2, как Аргайл назвал его, защищался, а второй, или голос номер 1, нападал и принадлежал хищнику. Голос номер 1 объявил, что он, Джошуа Энсти, практикующий адвокат, специализирующийся на автомобильных авариях, и утверждал, будто заботится об интересах пострадавшего клиента. Если бы голос номер 2 не сдавал на прокат старые сломанные автомобили, то и отвечать перед судом ему бы не пришлось. А так он должен за это заплатить. Это дало Аргайлу новую пищу для размышлений. Голос 2 он узнал. Это был человек по имени Чак, у которого он взял на прокат кадиллак 1971 года выпуска, который, как теперь вспомнил Аргайл, влетел в витрину магазина. Но не совсем было понятно, о каком ответе перед судом идёт речь. Беседа над его неподвижным телом продолжалась. Голос Джошуа Энсти, адвоката, заявил, что тормозной шланг находился в безобразном состоянии. Чак его перебил и возразил, что всё это полная чушь и ерунда. Он лично занимался этой машиной на прошлой неделе, и тормозной шланг был закреплён интровочной гайкой намертво, и он никак не мог отскочить. Просто никак. В ответ на это Энсти обвинил Чака в выпиущей некомпетентности и сказал, что машины ему следует обходить за милю. Тогда Чако обозвал Энсти полным придурком, вслед за этим до слуха Аргаила донеслись звуки возни и ругань, а потом откуда-то издалека донёсся громкий крик, призывающий прекратить это безобразие, и утверждающий, что больница не место для пьяных разборок. "О", подумал Аргаил, и тут раздался дикий вопль, а затем грохот падающих на пол хирургических инструментов. "О!" Так вот, где я? В больнице. Что ж, это хорошо, таковая была следующая мысль, и Аргайл снова провалился в сон под крики людей, призывающих полицию. Теперь я знаю. Вы в порядке? осведомился голос, когда Аргайл снова вынырнул из тёмного колодца сна. О, господи, опять. Только не это, подумал он. Слышал из-за вас тут заварушка случилась. На сей раз он сразу узнал голос. Детектив Морелли впервые за всё время оргаил открыл глаза, постарался сфокусировать взгляд и слегка повернул голову на подушке. Из-за меня всё утро над вашим телом шла битва. Адвокаты, этот тип из проката машин едва не разнесли палату. Неужели не помните? Смутно припоминаю. А что делал здесь этот адвокат? А, все они такие, шакалы. Во всё суют нос. Как вы себя чувствуете? Мне кажется, нормально. Так, сейчас посмотрим. Приподняв голову, Аргайло глядел на себя, словно проверял, всё ли на месте. Чёрт. А что это с ногой? Вы сломали. Но перелом чистый, так говорят врачи. Беспокоиться нечем. Правда, на некоторое время придётся отказаться от бега трусцой. Хм, жаль. Но ничего серьёзного. Вот пришёл проведать, посмотреть, как вы тут. Потом передам всё вашей девушке. Кому? Ну, этой дамочке из Италии, как её, названивает каждые несколько часов. Уже весь отдел с ума свела своими звонками. Весь отдел убийств уже называет её просто по имени. Она на вас запала, верно? Разве мрачно удивился Аргайл. Морель ли оставил эту ремарку без внимания. Ему и без того было ясно. В общем, я вижу вы в полном порядке. Ладно, отдыхайте. Не буду мешать. Контровочная гайка, произнёс Аргайл. Морель удивился. Тормозной шланг просто не мог отойти сам по себе. Так мне сказали. «Хм -хм, да, Хорошо. Просто я как раз собирался Это означает, сосредоточенно хмурись продолжил Аргейл. А что чёрт побери это означает? Морелли почесал подбородок. Поразительно. Этот человек, похоже, вообще никогда не бреется. Вообще-то, промолвил он, все мы в отделе ломаем головы над тем, кто мог дать нам наводку. Всё это страшно глупо. Ведь я мог и серьёзно пострадать. Просто не представляю, кому понадобилось сделать это. Как вы думаете, кто убил Гектора Дисоузу? Аморзби? И украл бюст? О чём вы? Сегодня утром было обнаружено тело Дисоузы. Его застрелили. Аргаил изумлённо уставился на него. Шутите? Морелла отрицательно покачал головой. Последовала долгая пауза. Вы в порядке? просил детектив. Что? А, да, да, пробормотал Аргейл и умолк. Вообще-то нет. Не в порядке, добавил он. Просто в голову не приходило, что что-то может случиться с бедолагой. Он, знаете ли, не из тех, кого обычно убивают. Кому, скажите на милость, понадобилось убивать Гектора? Нет, не могу утверждать, что этот человек мне очень нравился, но Он был частью пейзажа и абсолютно безобиден в том случае, если вы у него ничего не покупали. О, бедный старина Гектор. Морелли, разумеется, ничуть не огорчился фактом гибели Дисоуза. За время службы он успел насмотреться на станке безвременно ушедших из этой жизни людей. Были среди них хорошие, плохие, старые, молодые, богатые и бедные, святые и грешники. Дисоуза просто ещё один из них. К тому уже они даже и не были знакомы. Аргайл беспокойно завертел головой на подушке и потребовал подробностей. Морелли любезно поделился с ним информацией. Его разбудили с позоранку, пришлось ехать в пригородный лес, где обнаружили тело, наспех закиданное землёй. Впрочем, он слишком живо помнил все детали, чтобы делиться ими с человеком в состоянии Аргайла. Не хотелось бы вдаваться в подробности, но эксперты считают, что застрелили Дисоузу примерно через 24 часа после исчезновения. Одним выстрелом в затылок. Он не успел ничего почувствовать. Так всегда говорят. И я нахожу это неубедительным. Мне кажется, что когда убивают выстрелом в затылок, это больно. А откуда взялось ружьё, вы знаете? Нет, это был маленький пистолет. Тело нашли в нескольких метрах в кустарнике. Говорить что-либо определённое пока рано, но ясно одно. Из этого же пистолета был убит и морсби. Ничего, со временем всё выяснится. Насколько я понимаю, именно мне придётся везти тело в Рим, заметил Аргейл. Как это типично. Считаете, так будет правильно? рассеянно спросил Морелли и снова потёр пальцем десну. Всё ещё болит. Морелли кивнул: "Да. Всё хуже и хуже становится. Чёрт бы её побрал. Вам надо сходить к зубному врачу". Морелли насмешливо фыркнул: "Интересно, когда? Работа теперь вообще не в поворот из-за этого убийства. Кроме того, известно ли вам, за сколько времени записываются у нас к дантисту? Да проще добиться аудиенции у папы Римского". "Вы чувствуете себя ответственным за похороны Дисоуза?" Аргаил пожал плечами. Не знаю. Но если честно, то да. Гектор бы никогда не простил, если бы я оставил его здесь. Он был настоящим римлянином и эстетом. Не думаю, что ему понравилось бы на кладбище в Лос-Анджелесе. У Но... нас есть очень хорошие кладбища. Не сомневаюсь. Но Гектор был очень разборчив. Кроме того, не знаю, есть ли у него родственники. И к этой перевязнице подумал Морелли. Он был не столь сентиментален. Аркаил уже полагал, что просто обязан устроить покойному достойные проводы в приемлемом для него стиле. Отпевание по полной программе в церкви или в величественном соборе, чем величественнее, тем лучше. Прощание друзей у могилы. "Наверное, вам стоил немало труда разыскать его", заметил Аркаил, не найдя лучшего продолжения для беседы. "Не чуть мы получили на водку. От кого?" от какого-то охотника, полагаю, он вышел на промысел по окончании сезона. Но такой час случается. Все стремятся сообщить, что нашли тело, однако никто не хочет подвергнуться преследованию, произнёс Морелли таким тоном, словно охотники каждый день наталкиваются на трупы. В таком случае это исключает Гектора из списка подозреваемых, верно? Возможно, но одним потенциальным убийцам определённо стало меньше. Кстати, вы были последним, кто говорил с ним на той вечеринке? Аргаил кивнул. Припомните, о чём он говорил? Я ведь уже рассказал вам в общих чертах. Нет, точно, каждое слово. Зачем это вам? Да за тем, что если на каком-то этапе некто испортил тормоза вашей машины, значит, вас тоже хотели убить. Но кому и зачем понадобилось убивать вас? Разве только в том случае, если вы знаете нечто такое, о чём не сообщили нам. Аргаил пытался сосредоточиться, затем выдал фразу, которая вряд ли могла прояснить ситуацию. Гектор сказал, что должен утрясти кое-что с Морсби. А как именно собирался это сделать, он говорил? Да. Выкладывайте. Видите ли, проблема в том, что я его в тот момент просто не слушал. думал о чём-то другом, а Гектор говорил. Потом я попросил повторить его, но он не стал. Морелли мрачно уставился на него. "Прошу, «Да извините. А кто-нибудь другой мог слышать ваш разговор?" Аргаил поскрёб в затылке. "Ну, наверное, много людей слышали. Так, давайте вспомнить Стритер, тайна миссис Морзби, потом ещё этот адвокат Все они были там. Молодой Джек Морзби уже ушёл, а старый Морзби ещё не приехал. Но кто стоял достаточно близко, чтобы слышать? Аркаил пожал плечами. Он затруднялся с ответом. Да, свидетелей звас из некудышный. Извините. Ну ладно. Обещайте, что если вспомните, я вам тут же позвоню. Хотя сомневаюсь, чтобы от этого был прок. Почему? потому что мы говорили по-итальянски. Ланктон говорит по-итальянски, на его поблизости не было. Гектор его искал. Полагаю, что остальные по-итальянски не понимают. Морелли уставился на него с ещё более разочарованным видом, и Аргайль решил сменить тему. Скажите, а вам удалось найти бюст? Детектив покачал головой. Нет. И вряд ли мы его найдём. Может, его просто в море выбросили, и все дела. "Но это глупость", воскликнул Лоргайл. "К чему красть вещи, потом выбрасывать её?" Морелли фыркнул. "Ой, не спрашивайте. Но кто-то обязательно должен был что-то видеть. С чего это вы взяли?" "Да потому что этот мраморный бюст страшно тяжёлый. Его нельзя просто сунуть в карман и уйти. Если вы бредёте по улице с бюстом Бернини под мышкой, кто-нибудь обязательно это заметит". Морелли хиднуло улыбнулся, давая понять, как мало знают и понимают люди. С тем же успехом кто-то мог бы заметить убийцу, толкущегося у административного здания или услышать выстрел. Но этого не случилось. В этом городе никто ничего не видит и не слышит. Никого не оказывается на месте преступления. Люди слишком заняты, вечно куда-то торопятся. Порой мне кажется, можно украсть здание городской ратуши и ни одного свидетеля не найдётся. Он поднялся, собираясь уходить. Однако этот бьюс не главный моя забота. Пусть им занимаются ваши друзья из Рима. Они считают, что это подлинное произведение искусства и уже подали официальный запрос, обвиняющий Морсби в незаконном экспортировании. Они будут выматывать душу у сотрудников музея до тех пор, пока его не вернут. Их трудно винить в этом. В страсти на поиски бюста прилетает ваша подружка. Флавия изумился Аргаил. Да, Батандо мне сообщил. Это немного вас взбодрит, верно? Оргайл поблагодарил его за новость. Вы в порядке? Да чего же однообразные речевые обороты в этой части Свивета, подумал Оргайл и повернул голову, чтобы взглянуть на очередного посетителя. Мистер Тейнет, удивлённо воскликнул он, директор музея, как оказалось, Оргайлу не принадлежал к типу людей, которые носятся по больницам с букетами и фруктами. Но то несомненно был Тейнет. Стоял возле койки и забоченно смотрел на него. Как это мило, что вы меня навестили. Меньше, что я мог сделать. Очень негорчился, узнав об этом происшествии, и испугался за вас, ну и за нас, разумеется, тоже. Тяжёлая выдалась неделя, мистер Тейнет. Директор музея открыл рот, собираясь сказать что-то, но передумал и тяжело опустился на стул. Аргайл внимательно посмотрел на него. Очевидно, что этот человек пришёл с самыми добрыми намерениями утешить его и развеселить. Но всё же очевидно, что ничего у него не получится. Собеседник Тейн это был благодарный, нога подвешена на распорке, бежать невозможно, есть перед кем излить душу. Что случилось? спросил Аргал. Похоже вы обеспокоены чем-то. слабо сказано. На самом деле Тейн выглядел просто ужасно. Под глазами синеватые мешки, указывающие на то, что последние несколько дней он почти не спал. Всё в тени, от усталой, неверной походки до выражения глаз, говорило о том, что он на пределе. Впрочем, в весе директор музея не потерял. Мы в безвыходной ситуации. Нет, вы просто не представляете, что происходит. Похоже, дела действительно плохи, сочувственно произнёс Аргайыл и осторожно повернулся. поправить подушки и устроиться поудобнее. Разговор, как он понял, предстоит долгий. Тейн искорбно вздохнул и начал: "Айюз, музей могут закрыть. И это как раз в тот момент, когда мы почти решили вопрос о самом потрясающем проекте. Ужасно, просто ужасно". Очевидно, он всё же преувеличивал драматичность ситуации, и Аргайл не преминул это заметить. Кто сказал, что музей должен закрываться. Денег они не жалели, опыта тоже набирались. До да ко времени, когда О рогаил помрёт, все сокровища Италии перейдут под эгиду национального музея. Это Америка, и музей у нас частный. Что решит владелец, то и будет. А новым владельцем должна по всей вероятности стать Анна Морсби. Вы сами видели, как она с нами считается. Но мне казалось, существует некий трастовый фонд, тогда за будущее беспокоиться нечего. Так и было. Но мистер Морсби не успел подписать все бумаги. Собирался объявить о своём намерении как раз на той вечеринке, а подписать документы на специальной церемонии завтра, прямо с утра. Но так и не подписал. И никогда уже не подпишет. Видимо, Тейнет был удручён именно этим. Но разве у музея надминистрации нет своих денег?" Тейн испокачал головой. "Нет. Никаких. Ни цента. За всё всегда платил лично мистер Морсби. Это ужасно. Никогда не известно, на какой бюджет можно рассчитывать в следующем году. Мы не знали даже, есть ли у него вообще такой бюджет. Приходилось выпрашивать деньги всякий раз, когда собирались приобрести ту или иную вещь. Думаю, он делал это специально, чтобы мы знали своё место. Он снова тяжело вздохнул и тихо добавил. 3 миллиарда долларов. Вот сколько мы получили бы, проживи Морсби хотя бы днём дольше. Но ведь он мог и передумать, по мне кажется. Сын говорил, что его отец вполне способен на такие штучки. Его упоминание Джеки Морсби тайный болезненно поморщился, однако не мог не согласиться с этим утверждением. Но только не на этот раз. У трастовых фондов одно большое преимущество. Стоит основать такой фонд, и деньги из него уже нельзя взять без соглашения каждого из членов попечительского совета. И я должен был стать одним из них. Какова же ситуация сейчас? Полная катастрофа. Анна Морсби наследует всё. Ну а сын? А я не задумывался над этим. Нет, споры, разумеется, будут, и дело дойдёт до суда, но учитывая то, что он был вполне легально и однозначно лишён наследства, да и денег на хорошего адвоката у него нет. Не думаю, что у него что-то выгорит. И положение сына нисколько не изменится. Ну а ваша Тейнут возвёл взорок к потолку. А как вы думаете, с горечью воскликнул он. Месяц Сморзби ясно давал опонять все эти годы, что музей это лишь напрасная трата денег и времени. Просто трагедия. 5 лет работы пошли насмарку. А я-то думал, что за эти годы мы сумеем создать замечательную коллекцию. Мало того, ещё и итальянская полиция дышит в спину, достаёт расспросами об этом бюсте. Они сделали официальное заявление о факте незаконного экспорта. Представляете? Хотелось бы знать, откуда взялся бюст. Тейнет покачал головой. А вот об этом ничего не знаю. И вам это прекрасно известно. Так что вам придётся спросить Ланктона. Аргайл недоверчиво посмотрел на него. Неужели вы думаете, я поверю, будто директор музея не знал, откуда взялся ценный экспонат? В глазах Тейнса светились печаль и отчаяние. Люди не понимают, но это тем не менее истинная правда. Вам известна история нашего музея? Торгайл отрицательно покачал головой. Ему всегда хотелось узнать что-нибудь новенькое. Мистер Лангтон заведовал частной коллекцией Морзби ещё до того, как старику пришла в голову идея основать музей. Когда этот проект появился, он естественно рассчитывал на должность директора. Лично я винить его в этом никак не могу, но Морсби всегда и всё делал по-своим. Он с самого начала решил, что проект этот престижный и захотел, чтобы музеей возглавила не менее престижная персона. То есть вы, спросил Аргайл, стараясь не показывать своего изумления. Тейнетт кивнул, да? Именно. Ель Метрополитен, музей, Национальная галерея. Блестящая карьера. Алантон вообще никогда не работал в большом музее. Ну и его, грубо говоря, отшили. Конечно, я очень хотел получить эту работу, но всё же считаю, что с ним поступили несправедливо. Ну и пришлось мне придумать для него должность в Европе. Иными словами, отправили куда подальше, заметил Аргейл. Тейн взглянул на его сукаризный Я мог бы послать его ещё дальше, однако решил иначе. Впрочем, несмотря на это, он, боюсь, не забыл и не простил мне то, что я занял его кресло. А может, бы его любил? Да разве Морс бы когда-нибудь кого любил? Не знаю. Но они неплохо ладили в прошлом, и старик понимал, что Лангтон может быть ему полезен. Вот Лангтон и остался с тайной мыслью вытеснить меня в один прекрасный день. Ему доставляло огромное удовольствие организовывать приобретение напрямую через Морсби, даже не посоветовавшись со мной. Так появился этот бюст. Кстати, ваш Тициан тоже. Так ему за него заплатили? Да. Почему? Что значит почему? О чём это вы? Да просто удивляюсь. Ведь мне за моего Тицана пока не заплатили. А когда я поднял этот вопрос, все просто поморщились. В глазах Тейна-то промелькнуло сожаление. И вы тут же сдались? А что вы ожидали? Очевидно, владелец бюста оказался более ловким торгошом. Вы хотите сказать, что эти разговоры по поводу музейной политики оказались пустой болтовнёй? Нет, конечно. Мы всегда хотим максимально оттянуть момент платежа, но Если не получается сбить цену, а как же с Гектором? Ему заплатили или нет? Разумеется, нет. И теперь уже не заплатит. Я попросил наших специалистов по скульптуре просмотреть все его ящики. Полная ерунда. Ничего стоящего там не нашлось. Должно быть, этот Лангтон просто из ума выжил. Вот почему я всегда возражал против его участия в закупках. Но я хочу понять другое. Кто являлся законным владельцем бюста на момент, когда его украли? О, мы охранник встретил ящик в аэропорту, расписался за его приёмку, а Барклай распорядился перевести деньги. И с этого момента бюст стал собственностью музея. Значит, Гектора уговорили вывезти его контрабандой из Италии. И когда вы вовсе услыша니 объявили, что это такое, он понял, что будет подвергаться преследованию. Неудивительно, что Гектор разозлился. Тайнут нервно заёрзал в кресле. Аргаил закрыл глаза и подумал: "Гектор пожаловался Морсби, вернулся в отель, там ему кто-то позвонил, и он сразу зарезервировал место на рейс до Рима". Зачем ему это понадобилось? Но кто-то добрался до него первым. Может, Гектор видел что-нибудь важное? Или же этот некто не хотел, чтобы он вернулся в Италию? Странно. А вы случайно не знаете, где находился мистер Ланктон между 11:00 вечера и часом ночи, спросил он. Тейнет заметно удивился, не столько вопросу, сколько скрытому в нём подтексту. Он также был похоже заранее расстроен ответом, который придётся дать. Лангтон, сказал Тейнет. Не выходил из музея сразу после обнаружения тела Морсби. Он совершенно определённо находился в музее до 3 часов ночи, пока не настало время ехать в аэропорт, чтобы успеть к рейсу в Италию. Нет, разумеется, всё это вовсе не означает, что его можно обвинить в убийствах. Но несмотря на то, что в данный момент Сэмюэл Тейнет скорбно опустил голову, его чувства были вполне очевидны. Да он бы с ума сошёл от радости, если бы Ланктон оказался за решёткой. Аргайл обдумал слова Тейната и прямо спросил: "Что же тогда произошло с этим инфернальным бирнине? Он показался вам настоящим или подделкой? Ведь всё сводится к этому убийству, иначе просто ерунда какая-то получается, концы с концами не сходятся". Тейнат пожал плечами, ни малейшей догадки. Лаконично ответил он: Да, сегодня от него немного было проку. Ладно, перестаньте. Вы же опытный, образованный человек, специалист. Если бы пришлось поставить 5 долларов, чтобы выбрали: настоящий или подделка? Честно вам говорю, не знаю. Ведь я его даже ни разу не видел. Что? Да, представьте, не видел. Всё время собирался взглянуть, но день выдался такой суетный. Все готовились к визиту Морсби. Вот если удастся его вернуть, тогда я сразу скажу. Впрочем, судя по тому, как переполошилась итальянская полиция, думаю, он настоящий. Странно ведутся у вас в музее дела. Тейнер даже не пытался возразить, просто одарил Аргайла многозначительным взглядом, говорившим, что тому и половины неизвестно о происходящем в музее.